Что же сказать вам, сударыня? Таковыми, как Марс и Венера на Олимпе, когда они были застигнуты хромым вулканом. Как это рассказывает нам старый Гломер припосредствии строгого пиродосье, таковым и герцог-люксембургский графиня Де Полиньяк предстали моим глазам. Любили ли они друг друга? Были ли искренними? Э, почём я знаю, по крайней мере, они имели счастливый вид. Но как только графиня де Поляньяку видала меня, она принялась кричать, что её взяли силой, что она этого так не оставит. Господин де Спирак, господин капитан, освободите меня. Освободите меня. Вы, конечно, поймёте с ударни, что я её освободил. Но, как кажется, в очень приятную минуту. Быстро поставил я графиню на ноги и раскланиваясь перед герцогом Люксембургским произнёс тоном глубокого почтения: "Герцэг, простите солдата за то, что он исполняет данный ему приказ и слушается мольбы женщины. Если я похищаю вашей светлости графиню де Полиньяк, то верьте, что действую лишь как верный слуга короля, и что если бы я все знал, я гораздо охотнее явился бы сюда часом поздней. Герцог улыбнулся, поблагодарил меня, поцеловал руку графиню де Полиньяк, принявший презрительный надутый вид, и вышел из комнаты. Пять минут спустя я видел, как он ускакал на своей кобыле. Что же касается меня, то, взяв под руку графиню де Полиньяк, я повел ее в комнату, где мы нашли старого господина и не менее старую дуэнью. Они приняли мою прелестную находку с этикетом «Двора его королевского величества» Людовика Великого и пригласили нас к столу. Из этой чермы, называемой замком Рокпеле, я посылаю вам с сударня се послание и прошу вас сказать графу де Полендяку, что я верну ему его жену живой, здоровой и невинной. По крайней мере, она меня в этом уверяет, но я не решусь в этом поклясться. Имея честь быть сударня до гроба вашим почитательным и преданным слугою, капитан граф де спирак. Действительно, 3 дня спустя графиня де Поленяк вернулась в Версаль. По просьбе графини де Гюша, не желавшей себя компрометировать, никто не показал вида, что знает эту историю. Тайна была так хорошо сохранена, что только один муж не знал о письме де спирак. Орлева побронила немножко свою новую приятельницу, и этим дело и кончилось. Но при дворе эта скандальная история забылась не так скоро. Граф де Полиньяк вызвал герцога Люксембургского на дуэль. Это был первый случай, что граф де Полиньяк не ранил своего противника, а сам получил такую серьезную рану, от которой два месяца пролежал в постели. Это было справедливым наказанием мужу, не понявшему, что такой вельможа, как герцог Люксембургский, может желать показать придворной даме свои туренские замки. Постепенно все вошло в обычную колею. Король председательствовал в Совете, королева играла в фермершу в Малом Трианоне, Граф де Ферзен по-прежнему любил королеву, графиня де Гирюшей играла в любовь с графом де Спираком, а принцесса де Ламбаль порвала свои отношения с маркизом де Роган-Шабу. Это были последние весёлые события двора. Начались политические осложнения, министерские кризисы, клевета, ложь, наговоры. И разыгралась новая интрига, которая сделала знаменитым имя кардинала Андергана.